Но ответа не было. Элли была одна в ловушке, один на один со своей зависимостью и ужасным выбором, висевшим над ней, как меч. Глава пятнадцатая. Наступило утро. Сон Дэнни был не крепким, но все-таки менее тревожным, чем раньше. Метадон действовал на нее одурманивающе. Она чувствовала себя странным образом, отделенной от реального мира, когда послышался стук в дверь, и вошел человек, которого Дэнни не узнала. Это была девушка лет 20 с небольшим, не то чтобы красивая, но привлекательная. Темные волосы заплетены в косички, великое множество косичек и завязаны сзади. Яркий шерстяной джемпер, несколько колечек на ушной мочке, пирсинг на носу. В руках девушка держала поднос с тостами и стаканом апельсинового сока. Дэнни только сейчас осознала, как голодна. Это было чувство, которого она давно не испытывала, и она села на постели в предвкушении еды. «Доброе утро», — сказала девушка приветливо, хрипловатым голосом заядлой курильщицы, ставя поднос на столик у кровати. Дэнни кивнула. Сейчас поднос с едой занимал ее больше всего остального. Девушка, должно быть, это почувствовала, потому что подала Дэнни тарелку с тостами и стояла рядом, пока девочка жадно ела. Потом Дэнни взяла стакан с соком и выпила его тремя большими глотками. «Лучше?» — спросила девушка. Намного отозвалась Дэнни. Девушка улыбнулась ей. «Меня зовут Анабелла», — сказала она. «А тебя как?» — Дэнни отвела глаза. «Не хочешь говорить?» — удивилась Анабелла. «А я-то надеялась, мы станем друзьями. «Как же мы подружимся, если я не знаю даже твоего имени?» Дэнни засопела. Она все еще чувствовала себя больной, словно была простужена, и когда лихорадочно думала о том, называть ли ей свое имя, у нее появилось ощущение, что мозг не справляется с нагрузкой. Тем не менее девочка поняла, что не хочет приподнимать спасительный покров безвестности. Впервые в жизни она чувствовала себя в безопасности. Если она откроет правду, ее могут отослать обратно в приют. Элли, в конце концов, выдавила она из себя. Меня зовут Элли. Это было первое имя, пришедшее ей на ум. она Аннабелла кивнула с непроницаемым лицом. Дэнни не знала, поверила она или нет. — Сколько тебе лет, Элли? — Шестнадцать, — соврала Дэнни. Казалось, это не удивило Аннабеллу, и Дэнни подумала, неужели события последних недель так изменили меня, что мне можно дать столько лет. — Ну что ж, Элли, — продолжала Аннабелла, ее голос зазвучал немного серьезнее. — Ты не хочешь рассказать мне, что произошло? — О чем вы? — виновато спросила Дэнни. Аннабелла смотрела на Дэнни многозначительно, не отрываясь, Девочка почувствовала себя неудобно. Взгляд девушки не был ей неприятен сам по себе. Но во всей ситуации заключалось что-то нервирующее, да и не отвела глаза. Наконец она Белла заговорила. «Я вернусь через секунду, Элли», — сказала она, вставая, выходя из комнаты. Когда она возвратилась, в руках у нее был свернутый трубочкой бумажный листок. Аннабелла села на краешек кровати. От нее исходил слабый запах сигарет. Но этот запах не был противен девочке. Он отдаленно напомнил настоящую Элли. — Ты знаешь, где оказалась? — спросила девушка. — В убежище, — ответила Дэнни. Она не представляла себе, что это такое, но Элли использовала именно это слово. Аннабелла кивнула. «Это реабилитационный центр для наркоманов. Ты понимаешь, что это означает?» Дэнни робко кивнула. «Я твоя патронажная сестра», — продолжала Аннабелла. «Все, что ты скажешь мне, абсолютно все, останется в секрете. Меня не беспокоит то, что ты делала раньше. Я просто хочу, чтобы тебе стало лучше. Понятно?» Дэнни слушала слова, произносимые девушкой но они ее не трогали. Она уже слышала подобное раньше, в той, другой жизни, до Бакстера. Девочка взглянула на свернутый трубочкой листок в руке Аннабеллы. «Что это?» — спросила она.